Эта стратегия предварительной блокады применялась раньше, например, во времена кампании Лориса VI. Но, ну, во-первых, это было 2000 лет назад, а во-вторых, тогда план не был доведен до конца. Так получалось, что враг или знал, или догадывался о подобных планах и успевал контратаковать. Сейчас все выглядит иначе. Идеальный хрестоматийный случай равнодушно поинтересовался Бар.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 Я этого, в общем, ожидал. Честно говоря, Патриции, я уже жалею, что наслушался ваших идиотских теорий. Это выставляет меня в ложном свете». «Разве?» «Однозначно. Корабли — роскошь нашей наши дни. В гражданских войнах за последние два столетия погибло больше половины Великой Армады, а те, что уцелели, находятся в весьма плачевном состоянии. Видите ли, Патриции, между нами, говорят, те корабли, что строят сегодня, гроша ломаного не стоят».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 «Значит, его императорское величество не может себе позволить разбрасываться кораблями направо и налево». «Психоистория могла это предвидеть». «Да, скорее всего, я предвидела». «Я бы сказал, что мертвая рука Гэри Селдона побеждает таки в открытом бою». «Рез резко оборвал его». «Кораблей у меня и сейчас достаточно». «И ни черта ваш Селдон не выигрывает».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 Вы хотите сказать, что объявлять императору о том, что его августейшему трону угрожает кучка презренных варваров откуда-то за задворок галактики глупо, потому что он в это не поверит? Тогда вам и вовсе нечего ждать от него помощи. Если только не удастся заполучить сюда чрезвычайного посла. А зачем здесь нужен чрезвычайный посол? Это старая традиция –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 «Конечно!» — буркнул Риас и слегка покраснел. «Но тут уж ничего не поделаешь». В этот момент загорелся экран приемного устройства, и из него с мягким щелчком выпал блестящий цилиндр. Риас раскрыл цилиндр и прочитал донесение. «Отлично! То самое!» Дьюсом Бар вопросительно приподнял брови. «Вы знаете, что мы захватили одного из этих, как их там, торговцев?»